Инна Серебрякова, Варя, Рыжий кот и тайна музейной коллекции Часть первая Антон обещал позвонить, но... Как? Ну как ты смогла это сделать? Антон ходил по комнате и не мог успокоиться Я могу объяснить, но тебе мое объяснение не понравится Может, обойдемся без объяснений? Всех спасли Разве этого недостаточно?» Начальство решило, что ты была в сговоре с теми уродами, которые девчонок вывезли в заброшенную деревню. «Я? Но ведь я тоже чуть не оказалась там. Ты сам меня спасал. Что вообще за чушь?» Варя была возмущена. «Вот именно. Но я хотя бы понимать должен, как ты узнала, что девчонки именно там». Варя помолчала. «Я узнала эту информацию от той девушки, которая погибла. «Она мне приснилась», — на ходу сочинила Варя, решив, что это куда более правдоподобная версия, чем то, что было на самом деле. Антон с подозрением посмотрел на нее. «Варь, ты на солнце перегрелась?» «Нет». «То есть ты увидела сон, и мы по твоему сну подняли на уши всю окрестную полицию и спасателей МЧС с вертолетами, потому что тебе приснился какой-то сон?» «Ну, знаешь». Варя разозлилась. Она не замечала, что воздух вокруг нее заискрился. Зато это заметил большой рыжий кот, до этого делавший вид, что спит на любимой лежанке, и разборки хозяйки его не касаются. Кот моментально спрыгнул с дивана и оказался рядом со своей хозяйкой. «Я, пожалуй, пойду», — неестественным голосом сказал Антон. Он почувствовал себя странно, словно... Что-то сдавило горло, мешая говорить. Рыжий варен кот встал между ним и своей хозяйкой и пугающее чувство немного отпустило Антона. Кот посмотрел на него изумрудными глазами и моргнул. «Я по потом з -з зайду». Начал заикаться Антон, быстро сунул ноги в кроссовки и вышел за дверь. И только тогда ему стало легче. «Варюша, сними браслет. Услышал Антон из-за двери чей-то голос и оторопел. Кроме Вари в квартире никого не было. Превозмогая липкий страх, Антон повернулся к вареной двери и неслышно открыл дверь. «Варвара, снимай браслет, кому говорю?» «Снимай, пока бед не натворила, дурында!» Антон потер глаза. Рыжий кот стал ростом с небольшую рысь. И орал на Варю человеческим голосом. Шерсть у кота встала дыбом, как и у Антона. Варя увидела Антона, ойкнула. Кот обернулся, тоже увидел Антона. Ну чего уставился? Говорящих котов не видел, что ли? Антон помотал головой. Бросай браслет! Кот зарычал на Варю и стал еще больше. Варя сняла браслет с руки и швырнула его на диван. Антон зажмурился. Когда он открыл глаза, кот снова был обычного размера. Большим, но все-таки котом. «Что это было?» — спросил Антон. «Твой кот разговаривает. И это не в первый раз. Я пока в своем уме. Вроде». Варя пожала плечами. «Ну, разговаривает. И что? У всех есть свои недостатки». «У меня нет недостатков!» — взвился кот. «У меня одни достоинства!» «А как же валерьянка?» — ехидно спросила Варя. «Это небольшая слабость», — ответил видогор. «И не моя вовсе, а наведенная злым колдуном. Вот». Кот обиженно фыркнул и ушел на кухню. «Рассказывай все!» — хмуро буркнул Антон. — Только не про а правду, какой бы она ни была. — Пойдем на кухню, — вздохнула Варя. — Я тебе все расскажу, честное слово. Она поставила чайник, взяла на руки обиженного кота и что-то шепнула ему на ухо. Кот обмяк, растаял, замурчал в вареных руках. Она налила коту сметаны, а себе и Антону заварила чай.